Садитесь-ка вот сюда, песок-то мокрый. «Скучно живет народ везде, атаман», — сказал отец Евдоким. «Все ропщут, и мужики, и стрельцы, и посадские. Теперь только и живется, что купчи никакому, да боярам, да нашим церковным властителям. А то все одна видимость только, что живут где». «Значит, не лучшает?» «Какое там лучшает?» — махнул рукой Попик. «Одно слово — хны» так белым ключом злобота в народе и бьет вот в самаре городке байили нам наши что ты на хволынское море за зипуном собрался пустое это дело совсем в москве зипуны шьют не хуже вверх надо идти знамо дело вверх коротко проговорил п всему будет свое время задумчиво сказал степан придет час и москвой тряхнем и а пока решено на море погулять я вас с весенним караваном поджидал было прибавил он только сутки одни не захватили его в нижнем сказал отец евдоким а тогнали во всю головушку а между прочим на Белое озеро феропонтов монастырь заходили про свирочку отцу нашему святейшему патриарху никону будто соловков занесли осклабился отец евдоким «Ничего, здравствует, во славу Божью, в перевалочку, не торопясь. Да, вот она, судьба-то человеческая», — вздохнул он с прискорбием, и лицо его опять постным сделалось. «Вчера великий государь, патриарх всея Руси, сабинный дружок царёв, а на утро смиренный Никон и инок, в подрясничке поганеньком, так-то вот и все мы. Ночи со мной оставь воздыхание-то эти», — нетерпеливо перебил его Степан. «Со мной дело говори, о чем с Никоном говорил». «Да все о том же», — смеясь хитренькими глазками, отвечал отец Евдоким. «Плакаться стал я ему на тесноту его, до да на причитать всякое. А у него глаза-то и как у волка разгорелись. Думаю так, что ошибся святый отец, ему не патриархом бы быть, а атаманом воровским на Волге-реке». Одной он породы с тобой, Степан Тимофеевич. — И что тебе, говорю, святые отчи, в такой тесноте тут сидеть? Ты бы, мол, на Волгу к нам шел. Воздух у нас там легкий, житье привольное. А мы бы, твои богомольцы, тебе родили бы. Сперва он эдак насторожился было, а потом не стерпело его сердце. — Уин, дравный же старик! И говорит, что на Волгу ходить ему не по пошто. А коли того похочу, и здесь народ постоять за меня против бояр супротивных найдется. Вестимо многого он не сказал, но только так понял я, что из глаз его нам выпускать не подобает. Крепко обиду свою помнит старик, и большое в нем дерзновение есть. Да и то сказать, а вчера сияло Аки солнце, а нынче, будем говорить, о и на ну вретище, и... Ну-ну, не заводи свои волынки, опять нетерпеливо оборвал его Степан. «А в Москве что? Который из бояр в теперь?» Ивашка, приняв от воеводских служителей кузню и водку и позубоскалив с ними, направился было к атаману послушать, что говорят приезжие, как вдруг кто-то остановил его легонько за рукав. Оглянулся старуха с красненьким носиком и слезящимися глазками. Вспомнил, что на воеводском дворе видел. «Ты что, бабка? Говори скорее!» «Ну, не торопись, Борис!» — Смелишь и уедешь, — отрезала старуха, — ишь прыткий какой. Ты обхождение со старым человеком иметь должен, а не то, чтобы как срыву да сбацу, и нечем горячку-то пороть. Ты бы бабушку Степаниду пожалел бы, да пожертвовал ей что на ее старость, а она, гляди, весточку какую тебе, молодцу, принесла бы хорошую. — Вот погоди, с моря вернемся, так я тебя, может, в шелкадо в бархат одену, — блеснул белыми зубами Ивашка. А пока одним подарить могу — казачьей плетью промежду лопаток. «Тьфу, вот охальник кахальник», — сказала старуха. «Ну да ладно, такому молодцу и в долг поверить можно. А Покедова велели мне передать тебе, что одна лебедушка белая больно по тебе стосковалась. И послала она меня сказать тебе, чтобы приходил ты к нам все дни в ночь Соловьев с ней послушать» у вас на дону говорят гожи соловьита ну и наши вольские тоже вашим не уступят ивашка пристально посмотрел на старую эдак я пожалуй для тебя и до похода чего найду старица божья сказал он блестя зубами